Жизнь многих людей разительно изменилась бы, если бы кто-нибудь признал их значимость. Рональд Дж. Роуленд читал лекции на нашем семинаре в Калифорнии. Помимо этого, он преподавал живопись и скульптуру. Он написал мне о студенте по имени Крис, который пришел в его класс скульптуры. Крис был очень скромным, застенчивым молодым человеком, страдавшим от недостатка уверенности в себе. Таким студентам преподаватели редко уделяют много внимания. Я тогда преподавал еще и в продвинутом классе. Чтобы попасть в этот класс, студенты должны были чем-то проявить себя. В среду Крис спокойно работал за своим столом. Я почувствовал, что в нем палает какой-то внутренний огонь. Я спросил его, не хочет ли он заниматься в продвинутом классе. Хотелось бы мне передать вам то выражение, которое появилось на лице Криса те эмоции, которые промелькнули в его глазах, пока он безуспешно пытался сдержать слезы. «Кто? Я? Мистер роуленд Вы считаете, что я могу?» «Да, Крис, ты вполне справишься. Здесь мне придется остановиться, потому что слезы душат меня самого. Когда в тот день Крис выходил из класса, мне показалось, что он стал выше ростом. Он обернулся, посмотрел на меня яркими голубыми глазами и сказал «Спасибо, мистер Роуленд». Крис дал мне урок, который я никогда не забуду. Каждый человек мечтает быть значительным. Я никогда не должен забывать об этом. Я написал большой плакат «Ты очень значителен» и повесил его в своем классе. Все мои студенты видят его, я сам вижу его и всегда вспоминаю, что каждый студент — личность значительная личность Истина заключается в том, что почти все люди с которыми вы встречаетесь в чем-то считают себя выше вас. Верный путь к их сердцам- это показать что вы признаете их значительность и это признание идет из глубины сердца. Вспомните слова Эмерсона каждый человек которого я встречаю на своем пути в чем-то превосходит меня и в этом смысле, Я учусь у каждого. И самое удивительное в этом, что люди, меньше всего заслуживающие признания, энергичнее всех его добиваются, суетятся, кричат, шумят, словом, выглядит ужасно, как сказал Шекспир. Но человек, но гордый человек, что облечен минутным кратковременным величием и так в себе уверен, что не помнит,